Альбен Было условлено, что Альбен поедет за моряками в порт. Случается, что владельцы бросают в портах суда. Чтобы получить контракты, они снижают цены на фракт, экономят на страховке и содержании кораблей, не платят зарплату морякам и мухлюют с налогами. Когда профсоюз, явившись с ревизией, арестовывает корабль в порту и вскрывает нарушения, судовладельцы просто исчезают и бросают свой экипаж. Мужчина повесился в кубрике на борту торгового судна, стоявшего в порту больше трех недель, капитан которого испарился без следа, оставив два десятка матросов со всех концов земли без средств и документов на въезд в страну. От Гибралтара до Либерии, включая Камбоджу, три десятка стран свободны от регистрации, и в них не действует ни трудовое законодательство, ни контроль судов. Для этих людей, иногда моряков по неволе, плавание – надежда на бегство. Но в открытом море условия жизни приближаются к рабству. Насилие, лишение пищи и воды, убийство и самоубийства, эпидемии из-за плохой гигиены. Кто возмутится, если человека выбросят за борт, когда в море погибают ежегодно две тысячи моряков во всем мире? Чтобы купить молчание людей, судовладельцы прибегают к черным спискам. Достаточно внести туда имя, и моряк может быть уверен, что не найдет работы больше ни на одном судне. Хостел, на который работал Альбен, обеспечивал этим людям кровь и пищу. Этот жест солидарности был инициативой благотворительных организаций, осуществлявших каждый день по нескольку ездок, чтобы моряки могли принять душ, позвонить родным, посидеть за столом дружеской компанией. На стоянке хостела Альбе накинул взглядом простор раскинувшегося внизу моря, его метиленовую синь. Он вспомнил об Эмилии, посмотрел на часы и подумал, что сейчас она просыпается. Он жалел, что не поднял близнецов с постели перед уходом и надеялся, что жена проявит твердость. Он не любил, когда мальчики безденничали в его отсутствие и никогда не забывал дать им список поручений, проверяя вечером их выполнение. Альбен сел в мини-вэн и нашарил в бардачке пачку мальбора. Откинулся на сиденье, включил прикуриватель, не сводя глаз с моря, глубоко затянулся, вздрогнул и чуть опустил стекло. Картина траурного бдения, так отчетливо всплывшая в памяти сегодня утром, все еще не отпускала его. Смерть деда обозначила начало перемен, или, по крайней мере, Альбен осознал непроницаемость отца, тайну, которой тот окружил себя в месяцы, последовавшие за этим уходом. а дедушке у него сохранилось лишь смутные воспоминания Помнились несколько вечеров в семейном кругу в доме, где он жил, в Пуэнт-Курте. Живописный вид этого рыбацкого квартала, беленые фасады, Развешанные на заборах сети лазурные лодки остались в его памяти связанными с пращуром. Альбен помнил журчание воды, которая поступала по трубе в кран во дворе, и ее железистый привкус. Щенят, которых родила бродячая сука под старой шиной в рыбачьей хижине. Запах крови и резины, и взгляд собаки со смесью опаски и благодарности — когда они подняли одного из щенков, влажных от слюны и утробной жидкости. В тот день, вспомнилось ему, Арман велел им утопить помед. Он увидел, как перешагивает железную ограду садика, и пруд решетки вонзается ему в ногу. Кровь была густая и черная. Альбен завороженно смотрел, как она стекает по ноге, и хотел, чтобы этот шрам остался у него навсегда. Что еще осталось от деда? Картошка в чулане под лестницей, в запахах кожи и ваксы. Окошко туалета, выходившее в темноту гаража. Альбену трудно было помочиться, когда он не мог отвести глаз от этой черной дыры, ожидая, что из нее вот-вот появится оборотень. Он вспомнил, что старик умывался перед каждой едой, обрызгивал водой лицо и голову, намыливал руки до локтей, Потом церемонно зачёсывал волосы назад и только после этого молча садился за стол. Наконец Альбен не забыл звук его шагов, шарканье подошвы из-за хромой ноги, неровный ритм. Он ничего толком не знал о его прошлом итальянского эмигранта, о пути через Альпы, который всегда витал над историей Армана как некая мифологическая эпопея, известная им лишь в общих чертах ибо отец всегда отмалчивался на их любопытстве. Это наследство изгнания постепенно таяло в них. Арман заставил его поцеловать мертвеца, который при жизни никогда не выказывал Альбену, Жанасу и фанни ни малейшего признака любви. Альбен догадывался, как он был строг и строптив каждому из них. Они не навещали его месяцами. Потом, когда это решал Арман, Семья отправлялась в Пуэнт-Курт. Дед неизменно встречал их в гостиной, пропавшей сигаретами, житан, который он курил. Отец и сын никогда не говорили ни о чем, кроме рыбной ловли, до озера. И Арман представал человеком, незнакомым, луизи и детям. Его спина заметно сутулилась, голос становился мягким, почти тонким. Он опускал глаза под взглядом старика, как нашходивший ребенок, тянул себя за пальцы, совал руки в карманы или неловко клал их на колени, точно два ненужных предмета. Детям, неуклюжим в воскресных одеждах, было велено сидеть в гостиной не меньше часа. В доме в Пуэнт-Курте, пока не истекало время обязательного присутствия, их ноги кишели мурашками от желания встать и побегать по окрестному кварталу, территории тайн. У них в голове не укладывалось, что их отец был там ребенком. Позже Альбен поймет, что для Армана во время этих визитов было важно создать иллюзию достатка, в то время как они едва перебивались на его скудный заработок рыбака. Альбен быстро рос, единственный костюм становился мал. Луиза расставила его в швах, но от деда не ускользнуло, что дети были всегда одеты одинаково. — Дать тебе денег, одеть твоего мелкого. Из-под брюк уже колени торчат. Он сказал это по-французски, насмешливым тоном, чтобы быть уверенным, что все его поймут, и наверняка смутить сына. Арман покраснел и залепетал какие-то неслышные оправдания, от которых Луиза и дети оцепенели. На обратном пути, — вспоминал Альбен, — отец, зло сверкая глазами, протянул матери скомканную банкноту. «Чтобы этого больше не было! Хочешь, чтобы я выглядел голодьбой в глазах старика?» Она кивнула, поджав губы, и сунула деньги в чулок. Бабушка осталась в памяти Альбена, сухощавой женщиной в коричневом переднике, сыновья стоят по обе стороны, руки лежат на их плечах, а девочки впереди. Она умерла от менингита» через несколько месяцев после отъезда мужа с сыновьями во Францию, и никогда не знала с это. На этой фотографии Арман был худеньким мальчиком, в коротких штанишках, с темными глазами и волосами, и ничто в его облике не предвещало, каким рослым и буйным мужчиной он станет со временем. Альбен докурил сигарету и подумал в это утро перед ужином, насколько их семья несет на себе печать патриархата. Насколько широко эти мужчины простерли власть на свое потомство. Он сознавал, что является одним из них, наверное, самым достойным наследником этой внутренней мужественности, этой суровости, ведь Джонас отказался от этого бремени ради другого. Хотя Арман и его отец никогда не выказывали друг другу ни малейшей привязанности, смерть последнего подкосила сына, и он уходил ночами в порт, Альбен видел, как загораются иллюминаторы, как пенятся волны у люков, и исчезал в море. Его присутствие дома стало непредсказуемым, никто не знал и не задавал вопросов об его отлучках. Альбен, однако, не держал на него обиды, потому что Арман иногда брал его с собой в выходные. Он чувствовал себя порой виноватым при виде горя Луизы, чувства оставленности, от которого наверняка страдали Жанас и Фанни но привилегия сопровождать Армана в море наполняла его гордостью. Переживания брата и сестры он тогда презирал. Альбена было знакомо и смятение брошенного, когда он обнаруживал, проснувшись утром, что Арман ушел в море, не разбудив его. Но он утешался мыслью, что они делили нечто недоступное никому другому — одиночество в открытом море. Направляясь в порт этим утром, Он вспомнил, как они шли по темным улочкам Сета, где пробивался там и сям слабый свет фонарей. Они добирались до судна в два часа ночи, и их силуэты суетились на палубе тускло-отсвеченной подплеск мутно-зеленой воды. Три часа судно шло на скорости 13 узлов. Альбен смотрел на безмолвного отца и других мужчин под фонарями, отблески которых ложились на штурвал, делая его призрачным. Другие траулеры вырисовывались рядом. Их гонка в зоне ловли возбуждала его. А когда рыбаки, окутанные вонючим дымом от дизельного топлива, забрасывали первую сеть, судно сдавало назад, опасно раскачиваясь. Альбен ликовал. Натянутые канаты в далеком свете зари рисовали на поверхности воды серебристые линии, И ему достаточно было обхватить один из этих тросов, чтобы ощутить мощь лебедки и сопротивление глубины, в которой шарили их сети. Наконец, когда приходило время вытягивать улов, Альбен помогал мужчинам крутить ворот. Он растворялся в напряжении их мускулов, кряхтел в хору гортанных голосов, хмелел от криков и брани, пожирал глазами, выползающие на палубу цепи, с которых стекала вода и свисали водоросли. Поплавки всплывали на поверхность, как тайна из другого мира, недоступного его пониманию. А отец и другие рыбаки подцепляли баграми сети, чтобы вытащить их на борт судна. Они хватали их в охапку и сваливали на палубу. Наконец, и это был момент наивысшего наслаждения для Альбена, Тралл выплескивал им под ноги поток рыбы и водорослей. Осьминоги, морские черти, угри, медузы лились на палубу, играя яркими красками, бурыми, алыми, отсвечивая металлом и красным деревом и распространяя в воздухе запах чрева моря. В этой духовитой сырости они вытягивали улов, отгоняя тучи чаек белыми молниями, мелькавших в свете зари в ожидании отходов, которые будут выброшены в море. На обратном пути все пили из горлышка хмельное вино, и когда подходила его очередь, Альбен тоже прикладывался к бутылке под задорными взглядами мужчин. Они возвращались в сет в конце дня, чтобы погрузиться в кипение рыбного рынка. Альбен и Арман шли домой под вечер в том же молчании, что и ранним утром, но полные нового чувства. Их объединяла встреча с морем. В 13 лет Альбен отвечал на зарождающуюся ненависть Жанаса и усталое непонимание Луизы надменностью, оправдывая тем самым ожидания Армана. Он презирал тонкую натуру Жанаса, его всепоглощающую привязанность к матери и спонтанность его чувств как женское начало. А вот Фанни, в два года последовавших за смертью деда, когда им был явлен новый отец, как будто исчезла. Альбен попросту не сохранил никаких воспоминаний о сестре. Никогда он не видел ее среди них. Сколько же ей тогда было? Лет семнадцать. Или восемнадцать. Камилю и Жюлю, его сыновьям-близнецам, было семнадцать лет. Ровесники молодых людей, которых Альбен встретил, припарковавшись у порта, выставлявших напоказ свои поджары и торсы и безусую надменность на берегу канала. Он подумал о Жанасе, о том, как они оба, каждый на свой манер, стали чужими, и о братских узах, с которыми столкнули его собственные дети. Хоть они и родились близнецами, Альбен хотел, чтобы каждый развивался как самостоятельная личность, и очень рано они с Эмили стали одевать их по-разному потом отдали в разные школы, чтобы не вылепить их по одной матрице, подобно тем близнецам, которых даже родители не могут различить. Их к детству Альбен омрачил своей строгостью, и мальчики, в свою очередь, отдалились от него. Он не знал, стали ли Камиль и Жюль ему слишком чужими, чтобы он мог наверстать упущенное, раздуть искру общности. Альбен даже не знал, какой должна быть эта общность, как она проявляется, И когда, подражая Арману, пытался разделить с ними какой-нибудь момент, сыновья избегали его и побаивались. В прошлом году Альбену удалось затащить их на рыцарский турнир, проходящий в сете в День Святого Людовика. На берегу Королевского канала каждый их взгляд, каждый жест выдавали покорность и скуку. Они отбывали повинность, шли навстречу отцу в надежде, что потом он оставит их в покое. По возвращении, когда Камиль замешкался, выходя из машины, альбен попытался понять. «Все прошло не так, как я хотел. Тебе не кажется?» Он ощущал нетерпение, нервозность сына. «Откуда я знаю, пап, чего ты хотел?» «Неужели сын боялся его?» Он неловко предложил ему сигарету, от которой подросток отказался. Обычно альбен не разрешал им курить при нем. «Чтобы мы побыли вместе, я полагаю». Тогда да, ты получил, что хотел. Камиль не смотрел на отца. Его глаза метались по приборной доске, пальцы нервно постукивали по ручке двери. Альбен хотел обнять его за плечи, но едва поднял руку, Камиль отпрянул и заслонил лицо. Альбен вновь положил руку на роль. — Я не собираюсь тебя бить, — сказал он без всякого выражения. — Ступай. — Иди домой. Камиль поспешил покинуть машину, оставив отца одного. Конечно, ему случалось наказывать сыновей, заботьтесь об их воспитании. Однажды, он уже не помнил за что, Альбен отвесил Джюлю за трещину в кухне, до да такую, что тот отлетел и ударился об угол диванчика. Продолжая идти в направлении корабля, где он должен был встретить моряков, Альбен видел перед собой его окровавленное лицо, потом глаза Камиля, отшатнувшегося от него, когда он говорил с ним в машине. У Жюля остался на лбу шрам, на который Альбену было больно смотреть. Он ходил все дальше, в порт, захлестнутый раскаянием и стыдом.